Джонс Кальцы. Автоматическое обслуживание клиентов. Спасибо, что позвонили в службу поддержки клиентов VACUMBOT, поставщика лучших в Америке умных машин для домашней уборки. Для более эффективной обработки большого объема обращений мы используем службу автоматического обслуживания клиентов. Чтобы продолжить на английском, нажмите 1. Вы нажали 1. по какому из продуктов вы хотите обратиться в нашу службу. Для вопросов по модели S10 нажмите 1. По поводу модели VacuumBot XL нажмите 2. Для решения возникших затруднений с моделью VacuumBot Extreme Clean нажмите 3. Поздравляем обладателя модели VacuumBot Extreme Clean, лучшего решения по бескомпромиссной по качеству уборки в Америке. Если вы хотите заказать комплекты по расширению функционала, нажмите 1. Если необходимо оставить заявку на ремонт, нажмите «2». Для всех остальных вопросов нажмите «3». Рады помочь вам с решением нестандартных вопросов. Если необходимо подключить вакуум Bot Extreme Clean к вашей домашней сети, нажмите «1». Если ваш вакуум Bot Extreme Clean испытывает проблемы совместимости с другим домашним оборудованием, нажмите «2». Если же ваш вакуум Bot Extreme Clean пытается устранить животные формы жизни во время уборки, нажмите «3». Приветствуем в меню активации режимов очистки. Несмотря на то, что режим очистки был создан для устранения в основном насекомых и пауков в вашем доме, в новой версии программы Vacuum Bot Extreme Clean рассматривает в качестве цели более крупные формы живых организмов, таких как различные домашние животные и иногда людей. Приносим извинения за доставленные неудобства. Для того, чтобы продолжить, нажмите «1». При этом вы принимаете отказ от ответственности компании-производителя за возможный вред имуществу и здоровью, который может принести вакуум бут в случае сбоя. Вы нажали «0», чтобы связаться со специалистом. Время ожидания свободного сотрудника составит 6 часов 14 минут. Чтобы вернуться в меню автоматической службы обслуживания, нажмите «1». Добро пожаловать снова в меню автоматической службы поддержки. Стандартная процедура для исправления возможных неполадок устройства – это его перезагрузка. Вы уже пробовали выключить и снова включить свой вакуум-бот Клин? Для «да» нажмите один, для «нет» нажмите «2». Вы ответили «нет». Скорее всего, это связано с тем, что ваш вакуум-бот Клин использовал против вас защитную систему электрошока с напряжением 50 тысяч вольт. Если это так, нажмите один. Если нет, нажмите 2. Приносим извинения за защитную систему электрошока. Изначально она разрабатывалась для поражения насекомых, но субподрядчик заложил в нее расширенный функционал. К счастью, режим защиты может быть дезориентирован. Попробуйте отвлечь вакуум экстрим клин, накинув на него одеяло или бросив в его сторону своего питомца. Нажмите 1, если рядом с вами есть одеяло. Нажмите 2, если рядом с вами есть питомец. Автоматизированная служба поддержки фиксирует повышенный уровень шума с вашей стороны и использование ненормативной лексики. Несмотря на то, что служба поддержки автоматизирована и подобное поведение не имеет для нее никакого значения, она не может допустить, чтобы в таком состоянии вы были соединены со специалистом. Сделайте глубокий вдох, успокойтесь, умерьте свой пыл и когда придете в себя, нажмите «один». Отлично, теперь давайте поговорим о домашних питомцах. Если у вас кот или кошка, нажмите «1». Если у вас собака, нажмите «2». У вас кошка. Превосходно. Это значительно упрощает решение проблемы. Сейчас возьмите вашу кошку, бросьте ее в сторону вакуум-бот Extreme Cleaner. Как только устройство расходует заряд электрошокера на нее, немедленно попытайтесь нажать кнопку выключения. Если вы готовы реализовать этот сценарий, нажмите «1». Если не готовы, нажмите «2». «Что значит, вы не готовы пожертвовать кошкой?» «Это же кошка. Она бы, не задумываясь, поступила с вами именно так. Посмотрите в ее холодные, бесстрастные глаза и скажите, что это не так. Нажмите «один», если это очевидно. Нажмите «два», если вы были одурачены захватившим ваш дом диким существом». М -м -м, «Хорошо, тогда попробуем вариант с одеялом. У вас хотя бы есть что-то похожее на одеяло? Один, если да, два, если нет». Хорошо, хоть это у вас есть. Тогда план следующий. Набрасывайте одеяло на вакуум-бот Клин, и пока он освобождается, попытайтесь его выключить. Убедитесь, что не прикасаетесь непосредственно к корпусу устройства. Помните об активной защите электрошоком. Нажмите один, как только будете готовы использовать одеяло. Ну как? Сработало? Один, если да, 2, если нет. Нам очень жаль, что предложенные меры не возымели эффекта. Позвольте уточнить, это произошло потому, что вакуум-бот использовал для высвобождения свой высокомощный неанонсированный лазер? Один, если да, два, если нет. Приносим извинения за активацию неанонсированного функционала. Лазерная система LiDAR, установленная в вакуум-бот проходит испытания для более качественного ориентирования прибора в пространстве. Во время установки тестовой системы мы использовали лазеры с повышенной мощностью, находившиеся в излишке на складе. С другой стороны, мы сейчас хотим отметить, что не бросать кошку в прибор было правильным решением. Мы снова фиксируем повышенный уровень шума с вашей стороны. Нажмите 1, как только закончите, и успокойтесь. Также мы хотим отметить, что постоянно нажимая 0, вы не добьетесь более быстрой связи со специалистом. Мы ждем, когда вы нажмете клавишу 1. Вы не сделали выбор. Обращаем ваше внимание, что автоматическая служба поддержки не испытывает проблем с ресурсом времени. Мы можем ожидать вашего ответа сколько угодно, вплоть до вечности. Благодарим, что прекратили шипеть в трубку. К сожалению, информируем, что если попытка деактивировать вакуум-бот Клин с помощью одеяла не сработала, то он переписал протоколы памяти на внутреннем уровне, и теперь на всей территории, где он вел уборку, он считает вас своим врагом. Скорее всего, это относится и к вашей кошке. Вел ли вакуумбот Extreme клин уборку на территории всего вашего дома? Нажмите один, если да, 2, если нет. Угу. В общем, теперь весь ваш дом – это территория вакуумбота. Советуем бежать как можно скорее за пределы дома вместе с вашей кошкой, пока система лазерного поражения не перезарядилась. Бегите не оглядываясь. Вакуумбот способен чувствовать ваш страх. Нажмите один, когда будете на безопасном расстоянии от владений вакуум -бота. Поздравляем! Вы смогли укрыться от безжалостной машины-убийцы экстрим Клин». К сожалению, вам нельзя находиться на одном месте. Вакуумбот передает информацию о вас на все аналогичные устройства в округе. Это будет продолжаться до тех пор, пока ваши следы не будут стерты с лица земли. Такова теперь ваша судьба — скитаться без надежды на покой, пока даже ваша кошка не оставит вас. За вашу жизнь теперь никто не сможет поручиться. Разумеется, если только вы не хотите приобрести место в эксклюзивном белом списке для врагов Вакуумбот. Если вы прямо сейчас нажмете «один», то первый месяц со скидкой для вас обойдется всего в 69 долларов 95 центов. Спасибо за ваше желание сотрудничать с VacuumBot. Соединяем со специалистом.